Ищите преступление. Окружной инспектор Жером выслушал мой вопрос с искренним любопытством и с тем видом, который, пока я говорил, уже не вызывал у меня сомнений в его ответе. Этот ответ, как я полагал, был утвердительным. «Конечно», — сказал он, — «было у меня и такое. Хотя, должен признать, подобные случаи очень редки» обычно сначала обнаруживают преступление или же правонарушение, и уже отталкиваясь от него, выходят на убийцу или же преступника. Обратное Удивительно само по себе. «Полагаю», — произнес я крайне заинтригованный, «полагаю, у вас это было какое-то правонарушение. Более того, правонарушение, в котором не было ничего сенсационного». Иначе, я хочу сказать, если бы это было преступление, дело наделало бы уж, простите за тавтологию, много шума, и о вашем триумфе писала бы вся мировая пресса. Жером улыбнулся под своими седыми усами, и я увидел, как к чистой синеве его взгляда добавила слегка таинственная и ироничная нежность какого-то воспоминания. «Нет». Ответил он, глядя на меня серьезно. «То было именно преступление». «Тогда, вероятно, речь идет об очень старой истории». «Это не может быть очень старая история». Но ну уже подумайте». Я задумался на несколько секунд, на протяжении которых мы не переставали смотреть друг другу глаза в глаза. Но если взгляд Жерома был доброжелательным, то мой, скорее всего, при немого вопроса и интенсивного поиска. «А «Вам не кажется, — продолжал Жером, — что в моем-то возрасте можно испытывать подозрения относительно того или иного человека уже по одному только его лицу, поведению, поступкам?» «Простите, — заметил я, — но я думал, что вас должно было встревожить вывести на след нечто иное, например... «Как знать? Шрам, рубец, какая-нибудь отметина на ногтях жертвы?» «Стоп!» — воскликнул Жером, вскидывая руку. «Шрам, рубец, разве это не признаки насильственного действия? Своего рода улики, материальные признаки происшествия, которое вполне могло бы быть преступлением, и которое интересно расследовать. Преступление само о себе объявляет, выдает себя, разве не так? Давайте поточнее определим исходные данные нашей задачи. Будем более скрупулезны, мой дорогой друг. Вы действительно хотите сказать, что безошибочно обнаружили преступление по одному лишь виду преступника? Именно так, но ваши слова не совсем точны. Я все же ошибся. Ошибся не в плане человеческом, а в плане судебном. Вы поймете, что я имею в виду, когда услышите всю историю. Этот мужчина шел по тротуару прямо передо мной. Так уж вышло, что, не обращая на то внимания, я двигался с ним в одном темпе и невольно следовал за ним по пятам. Мое внимание привлекло лихорадочное движение его пальцев. Эти пальцы нервно дергались, указывая на то, что шедший впереди меня мужчина обеспокоен Вероятно, даже встревожен. Этого оказалось достаточно для того, чтобы он перестал быть для меня безразличным. В общем, приблизившись, я попытался разглядеть в витринах магазинов отражение его лица. Мне это без труда удалось, и таким образом я рассмотрел строгий профиль и живой взгляд. Насколько я мог об этом судить. Этот мужчина носил окладистую бороду. Одет он был без элегантности, почти бедно. Его поношенные брюки выглядели снизу чуть пооптрепавшимися. Каблуки ботинок были стоптаны. Один за другим мы шли в сторону какого-то бульвара. Было утро и довольно-таки холодное, вследствие чего народу на улицах почти не было. Но холода этот мужчина, похоже, даже не замечал, так как он не опускал руки в карманы что являлось еще одним свидетельством, одолевавшего его беспокойство. По мере того, как мы приближались к бульвару, его шаг замедлялся, становился все более нерешительным. Он приостанавливался, двигался дальше, снова приостанавливался. Внезапно он совершенно остановился и, немного поколебавшись, повернулся к лотку продавца рубашек, и так и замер вот него поглаживая лихорадочной рукой бороду. Я сделал вид, что снова прикуриваю, хотя моя сигарета и не потухала. Это позволило мне тоже остановиться и рассмотреть мужчину поверх сложенных чашечки рук. У него был неподвижный взгляд. Наверняка он не видел ничего из находившихся перед его глазами рубашек, врытничков и галстуков. Он что-то обдумывал. Насчет этого мой старый опыт меня не подвел. Такое выражение лица я наблюдал только у нескольких человек, чей образ навсегда запечатлелся в моей памяти полицейского. Подобное выражение бывает лишь у тех, кто только что совершил преступление. Что это за выражение? Как его вам описать? Этого я не могу сказать. Возможно, это просто какой-то нюанс, как бы то ни было. Опытный и хоть чуточку наблюдательный сыщик не применит его распознать, если ему уже доводилось видеть такое на лицах людей, не умеющих скрывать свои эмоции. Внезапно, движимый неким импульсом, мужчина снова двинулся в направлении бульвара, теперь уже быстрым шагом. Дойдя почти до перекрестка, он опять остановился. Прежде чем повернуть, Машинально дотронулся пальцем до шляпы, сделал несколько неопределенных жестов и, наконец, осознав, что подобной мимикой он выставляет себя на показ, похлопал себя по карманам, как человек, спрашивающий себя, куда он засунул бумажник или еще что-то. Делая так, он очень медленным шагом прошел то небольшое расстояние, которое оставалось ему преодолеть до бульвара. Там он посмотрел направо и застыл на месте, в удивленном созерцании. Я прошел мимо, абсолютно уверенный в том, что он меня не видел. А вот я его рассмотрел, мертвенно-бледного, с выпученными от изумления совиными глазами, которые вместе с бледными же кругами вокруг них занимали добрую половину лица и были полны, уж и не знаю, каких там ужасающих воспоминаний. А на что они смотрели эти глаза, в которых угрызения совести боролись за него с безумием? А на одной из строений, стоявших по ту сторону дороги, то был доходный дом средних размеров, шесть этажей, и уж наверняка по одной квартире на каждом. Все мне подсказывало, что это и был дом преступления. Все поведение этого человека и его лицо. Я поискал взглядом какого-нибудь полицейского. Нашел двоих и сказал им, не спускай с клиента глаз, пока я, в свою очередь, доведу расследование до конца. Еще один, сказал я себе, вернувшийся на место своего злодеяния. Лишь единицы так и не поступают. Я направился к этому зданию. Порывшись в памяти, я не смог вспомнить какого-либо совершенного здесь и оставшегося безнаказанным преступления. Но я вполне мог и ошибаться. Прежде чем войти в вестибюль, я взглянул через плечо на подозрительного гражданина. Он только что сел на скамью. Оба полицейских заблагодушным видом прогуливались у него за спиной. Консьержка оказалась невысокой болтливой толстушкой неопределенного возраста. Я предъявил ей свое удостоверение. — Вы не могли бы сказать, мадам, было ли в этом здании когда-то совершено преступление? Скажем, в последние годы. — Преступление? — переспросила она, приходя в замешательство. — А ну какого рода преступление, господин комиссар? — Я решил не показывать, что и сам об этом ничего не знаю. — Давно вы тут работаете консьержкой? — спросил я. — Вот уже почти двенадцать лет, господин комиссар. Но если вас интересует, что происходит в этом доме, то должна сказать, что до меня тут работала моя мать, тоже консьержкой, да и я сама всю жизнь прожила здесь, прямо в этом закутке. Это я к тому, что если бы тут за последние тридцать лет было совершено какое-то преступление, я бы об этом уж точно знала. Понятно, — пробормотал я, крайне удивленный. Эта женщина смотрела на меня пристально и без малейшей симпатии. «Выйдите, пожалуйста», — попросил я. «Подойдите к двери. Видите мужчину, который сидит вон там, на скамейке? Вам хорошо видно его лицо? Постарайтесь припомнить, не происходило ли когда-либо в этом доме что-то такое, в чем он мог быть замешан?» «Боже всемогущий мессиа!» То и припоминать нечего. Конечно, я его знаю. Это М.Б. Она назвала имя, которое с достоинством носят десятки мужчин. Кто он? Я не видела его. Вот уже почти как шесть лет. То была молодая пара, господин комиссар. Чрезвычайно милые и приятные люди. Жили на четвертом этаже. Казалось, они созданы для того, чтобы любить друг друга вечно. У них родилась славная, какими бывают все младенцы, дочурка. А затем никто так и не узнал, почему в один прекрасный день он просто не вернулся. Госпожа М. и малышка съехали, как пришло время платить за квартиру. Наверное, дамочка разорилась, что меня бы не удивило, но больше я о ней никогда не слышала. Мне говорили, что М.Б. уехал с какой-то певичкой это все сказал я ей благодарю вас перейдя дорогу я подошел к полицейским вы можете быть свободны господа стало быть ничего пустышка спросил один из них да нет я был прав а вот только здесь нечто такое что не подсудно нашим земным судам со всей этой нашей ненужной регламентацией заметил другой ажан отбрасывая на плечо свою пелерину. Примечание. Накидка от дождя французская. Конец примечания. Постоянно куча преступников удается избежать наказания. Просто беда с этим.